«На родине всегда хорошая погода», — сказал он. «В Неаполе, кажется, других погод не бывает», — формально отозвался Головкин. «О, еще как бывает!» — весело подхватил Павел Мартынович. «Помнишь, на днях кабинет ливнем залило? Вся дип почта коту под хвост». Павел Мартынович закатился, как валдайский колокольчик. Головкин укоризненно посмотрел на патрона. «Форда винт», — думал Джулио, доставая из рукава платок. Примечание. «Форда винт» — в морской терминологии курс парусного судна, совпадающий с направлением ветра. В переносном смысле — сильный попутный ветер он на секунду представил как лорас в припрыжку врывается к великому магистру ваше преосвященство рескрипт из ватикана сдуло с подоконника как чертовой бабушки Ха -ха -ха -ха -ха в гостиную вошла она тюша закричал сковронский синьору Литы ужасно понравился твой розарий она остановилась, мирно положив кисть руки на погранично декольтированную грудь розарий, подумал Джулио, затыкая платок обратно в рукав и промахиваясь. А, вспомнил, что действительно была какая-то куча розанов перед подъездом. Познакомьтесь, кричал Павел Мартынч, подкатываясь к супруге. Моя первая жена, графиня Екатерина Сковронская. Джулио встал, загребая руками. — Неужели следом войдет вторая? — подумал он. Собрал из ледников души весь наличный холод, окатил им графиню и опустил глаза, как подобает по монастырскому уставу. Она была совсем другой, нежели утром, и к золотисто-каштановым волосам, улиткаобразно завернутым на затылке, была таки приколота свежая роза негой нежностью азией веяло от каждого изгиба тела ихтрина васильны лишь тонкий знаток женских причесток и стало быть душ мог заметить в туго закрученном узле волос тайное раздражение а это граф дджулли лита продолжал павел мартынович кавалер мальтийского ордена и это самая Графиня одета была в тонкое фиолетовое платье, горжетка из голубой норки, со свешенным наперед хвостиком, завораживала взгляд искусно построенным впечатлением, что на графине больше нет решительно ничего. Она плавно подошла к Джулио, его обдала свежим запахом лаванды и, преспокойно вглядевшись, сказала, — Так это вы, рыцарь? какие синие Снова подумал Джулио. Странная интонация, равно далекой от насмешки и восхищения, прозвучала в вопросе графини. Хотелось провалиться сквозь землю от того, что он рыцарь, и не создавать затруднений. Рука ее мягко пожимала и отпускала норковый хвостик на груди. — Мы, кажется, знакомы, — безразлично сказала она. — Во! «Вот как!» — вклинился Павел Мартынович. «Интересно!» — с меньшим восторгом отозвался Головкин. Джулио встрепенулся, отступил в сторону, вытянул из кармана свисток и свистнул. «Хм!» — сказал Головкин. робертина картинно вошел в гостиную. На ладони, приподнятой в уровень с подбородком, лежала нарядная коробочка — Так рисуют жрецов на египетских поеднего царства. Правда, позабытый в другой руке кусок парусинки, которым Робертино случайно помахивал сзади в такт движению, придавал явлению отчасти славянский оттенок. Джулио отставил ногу и в ожидании эффекта полностью овладел собою. — Ой, — сказала Екатерина Васильевна. Ну, в других обстоятельствах женщина, испустившая вульгарное ой, потеряла бы всякий интерес для потомка миланских герцогов. В жизни каждого героя, особенно монаха, бывают моменты, когда автору следует отвести прочь нескромный прожектор вдохновения. Так поступим и мы, пока Джулио примеряет материю с духом, то есть ошеломляющую прелесть Катиного лица с укором слов писания о соблазне, и вернемся к биографии хозяина дома, обаятельнейшего Павла Мартыновича Скавронского.